Спустя неделю после возвращения из Важидана Вителья получила письмо из королевской канцелярии. Дата приема у его величества для подачи прошения о гражданстве была назначена. Держа в руках переданный дядей Жаком конверт, письмо посыльный доставил на его адрес. Волшебница нервно покусывала губы. Хоть в Вишенроге она ощущала себя в безопасности от антретака и нанятых им Шайлу, сердце подспудно царапала тревога. После подачи документов в канцелярию девушка запрещала себе торопить время, понимая, что государственная машина работает по своим законам, которые простому смертному изменить не дано. За эти дни платье для королевского приема было пошито, туфельки подобраны в тон. Вроде бы не существовало причин для беспокойства, но Вителлия от чего-то волновалась. Я буду тебя сопровождать, подмигнул дядюшка, и сыновей возьму. Не Гоша молодой девушке являться ко двору без провожатых. Дробуш, стоящий рядом с витой, многозначительно кашлянул. Граф Рюкороль посмотрел на него с добродушной улыбкой. Ну ты-то обязательно. Разглядев, как привязан недалекий слуга к племяннице, дядя начал ему симпатизировать, просто махнув рукой на их странные отношения. В конце концов, Витенька ведь волшебница, а у них, как известно, свои причуды. «Благодарю!» — девушка спрятала конверт во внутренний карман куртки и чмокнула дядюшку в щеку. «Ждем тебя на ужин!» — погрозил пальцем тот. «Пока моя супруга не вернулась, ты — украшение нашего стола!» Вителья засмеялась и взбежала на высокое крыльцо резиденции. «Дядя, неисправим!» «Бумаги!» — пробухтел Дробуш из-за спины. «Зачем?» Оказавшись в Превратницкой, она обернулась. «Нужно отдать их королю, чтобы он сделал меня гражданкой Лассурии». «Королю?» — удивился тролль. «Но ведь ты получила их от короля». «От королевской канцелярии, а это не одно и то же». В «Канцелярии короля?» — уточнил Вербеглот. «Да, значит, бумаги от него...» — упрямо довершил тролль и набычился. «Зачем нести обратно?» «Ой, дробушек!» — вздохнула Вителья. «Ты меня совсем запутал». Конверт грел сердце, будто она только что получила билет в «Страну чудес». Захотелось рассказать о нем всем и каждому. Первый почему-то вспомнилась Виньо. Волшебница помрачнела. После разрыва с Яга она не виделась с Гномеллой, а когда та приходила в резиденцию, просила привратника или Варгаса говорить, что ее нет. Понимала, как это нехорошо, но ничего не могла с собой поделать». Однако стоило ли тянуть старые долги в новую жизнь, обещанную гражданством? Да и скучала она под честной компанией, и с каждым днем все сильнее. Дав себе время подумать до вечера, Вителья отправилась в библиотеку, корпеть по заданию магистра над трактатом о слиянии энергетических потоков разных волшебников. Карательная экспедиция была разобрана кучином поэтапно, раскатана на мелкие шарики, разгрызена на мелкие косточки. Архимагистр Никорин, в кабинете которой происходил разбор полетов, помалкивала, поблескивала глазами на гавань, иногда перебирала какие-то бумаги на столе. А спустя день после этой встречи Варгас Серафин подал магистру рапорт о признании адептки Анденец его официальным напарником. «Мы с ней действуем как одно целое», — с энтузиазмом объяснял он свое побуждение, вызвавшему его станция. «Я ни с кем не ощущал такой отдачи, такого бессознательного понимания моих действий, магистр. Между тем, о моем боевом, в том числе военном опыте, вы знаете». Когда он ушел, Кучин покосился на слепую амальгаму стоящего на столе зеркала. «Я подумаю», — сказала та голосом Ники. Архимагистр действительно подумала и согласилась. За девочкой следовало присматривать — ради спокойствия окружающих и ее собственной безопасности. Кроме того, на Варгаса Серафина вполне можно было положиться. Он умел держать язык за зубами, оказываться рядом, когда это было необходимо, и что уж кривить душой, был одним из перспективнейших магов Ордена Рассветного Лезвия. К вечеру Вителья набралась храбрости отправиться к подруге, чтобы признать, что была не права в желании не общаться с друзьями. Однако Гномеллы дома не оказалось. Вита походила вокруг, попинала снег, покидала снежки на ледяное зеркало маленького, полностью замерзшего прудика. Дробуш, ожидая ее, простукивал пяткой стены дома и, недовольно хмурясь, что-то бормотал. «Пойдем», — позвала волшебница. «Наверное, Виньо приходит совсем поздно. Сидит, небось, в школьной библиотеке над каким-нибудь фолиантом больше ее самой». Гулять бок о бок по сумеречному городу у них уже вошло в привычку. Холод обоим был не страшен, поэтому шли неспешно, молчали, как могут молчать лишь близкие, знающие друг друга тысячи лет. Но, проходя мимо дома Яга, Вителья ускорила шаги. Ей было неловко перед матушкой Ируной, стыдно заглянуть в глаза той, что отнеслась к ней по-доброму. — Вита! — раздался голос, которого она как раз и опасалась услышать. — Вителья! — Да, матушка! — Она подошла к крыльцу, нервным жестом откинула с плеч соболиные волосы. «Добрых улыбок и теплых объятий тебе!» Ируна, раскланившись со старичком в серой мантии целителя, сбежала с крыльца, схватила ее за руки. От чего ты не заходишь ко мне, дочка? Понимаю, с не поладили, но ну, так на все воля пресветлой. Но я, как же я? Я же к тебе привязалась!» Вита прижала ее сухонькие ладони к щекам. Сморгнула невольные слезы. Под спудом обиды повычеркивала и жизни людей, которые любили ее, делились душевным теплом. И теперь удивляется, от отчего на душе так тревожно. «Зайди», — попросила матушка Ируна, — «расскажи, как ты?» Бетелья заколебалась, не зная, вернулся Егорай или нет. «Он не вернулся», — будто читая ее мысли, сообщила экономка. Дробушек родненький, а ты, кажется, поправился. У него хороший аппетит, улыбнулась девушка и потянула ируну к дому. Я скучала по вашему морсу. Правда? расцвела улыбкой пожилая женщина. Сейчас на виду. Зачем приходил целитель? спохватилась Вита. Вы не здоровы? Нет, со мной, слава Присветло, все хорошо. Герцогиня Рюварон сильно простудилась на днях. Сейчас стало понемногу вставать. Девушка смотрела на экономку с непониманием. Герцогиня Рюварон — кто это? — Мама Яга, — уточнила Ируна. Волшебница заозиралась в поисках выхода, но они уже вошли в дом и направились по коридору на кухню. Только мама не хватало. Интересно, рассказала ли ей матушка о ее отношениях с Ягараем? — Садитесь, гости дорогие, — хлопотала между тем Ируна. «Сейчас сделаю морсы и блинчиков на пеку». В кухню заглянул Тита. Увидев Вителью, радостно осклабился, неуклюже поклонился и исчез. «Блинчики!» — послышался из коридора незнакомый хриплый голос. «Кто здесь сказал «блинчики»?» На кухню выкатилась низенькая гномела поперек себя шире, в боевом доспехе и со всклоченными волосами. Зови сестрицу Тори!» — улыбнулась Ируна. Будем блины печь. Вы кто? Подкатившись к Вители, с подозрением спросила Гномыла. По какому делу? Это подруга нашего Яга, пояснила экономка. Настоящая волшебница и просто красавица Вителия таркан анденец а с ней дробуш вырви глот, ее доверенное лицо. Гы! расплылся в счастливой улыбке тролль. Доверенным лицом его еще никто и никогда не называл. «Подруга Яга», — раздался приятный женский голос, — «я решительно желаю на нее взглянуть». Вителья Таркан-Анденец мысленно схватилась за голову.